56. Лицо покраснело. Несмотря на то, что он всегда носил печать на шее, это был всего лишь второй раз, когда Ян Чжимин послал свой изначальный дух внутрь. В первый раз это произошло случайно. В то время он еще не знал, что все это значит. Однако сейчас чувства были совсем иными. Ян Джимин хорошо помнил, что когда он впервые увидел все эти три замка, он почти потерял желание жить. Он чувствовал себя так, словно все эти годы провел в невежестве. Единственное торжественное обещание, которое он когда-либо давал, было когда-нибудь вернуться на гору Фуяо и забрать туда Сяо Цаня, покоившегося на необитаемом острове в Восточном море. Если он даже этого не мог сделать, то какой смысл ему вообще продолжать жить? К счастью, в то время их внезапно настигла проблема роста лужи. Кости лужи увеличивались на полцуне каждые 10 лет. Так как их шимей была полукровкой, ее человеческая часть одновременно и помогала ей, и вредила. С одной стороны, люди были самыми разумными существами в мире, их способность к самосовершенствованию была намного выше, чем у зверей. С другой стороны, По мере того, как она взрослела, ее слабому телу становилось все труднее противостоять растущей ауре небесного чудовища. Каждый раз, когда ее развитие достигало определенной точки, кто-то извне должен был помогать ей контролировать этот процесс. Бесполезный Ли Юнь был явно не способен это сделать, и, несмотря на то, что порой Янь Жельмин чувствовал, будто его жизнь не имеет никакого смысла, Он никогда не мог по-настоящему бросить этих двоих. По правде говоря, он не мог даже покончить с собой. Всё же хорошо, что эти две обузы были с ним. Он несколько раз огляделся по сторонам, но так и не смог найти ни одной зацепки, поэтому спокойно вернулся к замку неба. На вид замок был еще более странным. Снаружи он выглядел прозрачным, но внутри него таилась ночь. Неисчислимое количество звезд казалось бесчисленными пылинками, бесцельно разбросанными повсюду. Иногда их сияние становилось ярче, иногда тускнее. Больше там не было ничего, кроме маленького, размером с иголку, отверстия в дальнем углу. Янь затаил дыхание и сосредоточился на его изучении. Он долго наблюдал за тем, как некоторые крошечные звезды время от времени подплывали к этому отверстию. Может быть, из-за неправильной формы, может, из-за неправильного размера, а может, из-за того, что они постоянно сталкивались друг с другом, ни одна из них не могла пробиться наружу. Янджельмин обошел замок неба со всех сторон и понял, что другого выхода, кроме этой маленькой щели, нет. Удивительно, но его сознание вообще не могло проникнуть внутрь. Возможно ли, что этот замок олицетворил собой фразу «делай все возможное и положись на судьбу»? Как только эта мысль пришла ему в голову, Ян Джельмин почувствовал себя беспомощным и даже слегка разочарованным. С тех пор, как Чэнь Тянь вернулся, все беспокойства и сомнения, тревожившие его разум в течение многих лет, начали постепенно исчезать. В итоге юноша решил не принимать это слишком близко к сердцу. Он подумал, совершенствование в значительной степени зависит от удачи. С одной стороны, это кажется разумным. Если замок неба не может быть открыт, может быть, это просто судьба? Последний раз, когда он вошел в печать главы клана, Безжалостность замка человека так сильно расстроила его, что юноша даже захотел умереть. На этот раз он столкнулся с запутанным замком земли и нелепым замком неба, но каким-то чудом совсем не рассердился. Казалось, что таким образом все мирские дела словно находились с одной стороны, а чувства с другой. Во всяком случае, Он верил, что однажды они смогут вернуться на гору Фуяо. Даже если им не удастся больше ничего открыть, кроме человека, у них останутся потомки, чтобы справиться с замком земли. Даже если небо открылось случайно, до тех пор, пока преемственность их клана не нарушена, у них все еще будут тысячи поколений и миллионы лет. С достаточным количеством времени в запасе Даже невозможное может стать возможным. Пока тебя окружают важные люди, разве место рядом с ними не может стать домом? Настроение Янджимина внезапно улучшилось. В это мгновение его разум полностью вошел в печать главы клана. Спокойное сознание внутри нее наконец приняло его. Там в глубине был совершенно другой мир. Но уровня самосовершенствования Янь-Джимина все еще было недостаточно, чтобы сломать стоявшую перед ним стену, поэтому он просто погрузился в медитацию перед замком неба. Сияющие внутри звезды бросали множество бликов на его лицо. Янь-Джимин ясно чувствовал, как изменилось его собственное душевное состояние. Когда юноша подумал о чэнь Уголки его губ изогнулись в нежной улыбке. Он вдруг понял, что ему больше нечего желать. Пусть всего лишь на мгновение, но когда он достиг состояния «нечего желать», этого оказалось достаточно, чтобы взглянуть на мир иначе. По мере того, как сознание печати снова и снова текло по его меридианам, Ян Джимин все больше и больше соединялся с ним. В его мыслях то и дело мелькали фрагменты каких-то событий. Все они были полны незнакомых лиц. Картины сменяли друг друга, будто это были воспоминания, хранящиеся внутри. Вдруг Ян Джельмин заметил еще один фрагмент. Он мог бы узнать эту сцену с первого взгляда. Это был остров Цинлун столетия назад. Владыка Гу Ян Сюэ яростно сражался с Тан Яо, Именно тогда он тайно приказал им уйти. Ян Джельмин наблюдал за происходящим со стороны, как зритель. Он успел заметить, что пока владыка острова передал ему свое послание, он также что-то быстро пробормотал. Эти слова, содержащие в себе его цы, проникли прямо в печать главы клана. Тихий скрип вывел Ян Джельмина из медитации. В следующий же момент его изначальный дух, был изгнан сознанием печати и вернулся в его собственное тело. Ян Джельмин вздрогнул, открыл глаза и обнаружил, что за окном уже давно стояло раннее утро. Он пробыл внутри почти целый день и всю ночь. Ян Джельмин нахмурился, тщательно обдумывая свои воспоминания. Тогда на острове Ценлун уровень его совершенствования был слишком низок, а сердце находилось в смятении, и он попросту не заметил тайных слов владыки. Таким образом, квадрат Цинлун внутри замка земли был открыт учителем Гу. Ян Джимин нахмурился, вспоминая четырех святых. Один из них погиб, а остальные трое были ранены. Он подумал, может быть, четверо святых знают тайные слова, связанные с этими замками. Он все больше и больше запутывался. Был ли его дед наставник, чья личность оставалась тайной, на самом деле врагом или союзником святых? Не беря в расчет остальных, все еще оставался один человек, которого убил господин Баймин. Если четверо святых действительно связаны с замками, то где же им теперь взять эти тайные слова? Пока Ян Джимин размышлял об этом, Дверь внезапно распахнулась, и внутрь ворвался Ли Юнь. Движения Ли Юня были подобны струящейся воде и плывущим облакам. Он явно давно привык к этому. Янь Джимин закосил глаза и посмотрел в небо. Он подумал о том, что лучше бы ему не быть главой этого фазаньего клана. Ни младшие братья, ни лужа, никто из них никогда не заботились о манерах или чем-то подобном они просто врывались к нему по самым пустяковым вопросам. Учитывая это, он даже не осмеливался принимать ванну днем. За Ли Юнем неторопливо следовал чинь Пока Янь-Джи задавался вопросом, каким образом они оказались вместе, он услышал, как Ли Юнь безо всякого стеснения воскликнул. — Тебя действительно сложно найти! Я даже не знал, что ты вернулся сюда! Разве ты не всегда живешь в бамбуковой роще? Янь-Джимин как назло умудрился покраснеть прямо перед чинь Он сердито огрызнулся на Ли-Юне. Когда это я всегда живу в бамбуковой роще? Я просто... просто иногда хожу туда убираться. Неправда! Примерно 9 из десяти раз, когда я искал тебя, ты был именно там. С негодованием отозвался Ли-Юнь. Казалось, юноша был немало озадачен таким ответом. После этот болтливый сопляк повернулся к Чинтянне и шутливо сказал. — Как только ты вернулся, нас тут же отдали мачехи. Даже любимый дом главы клана был пожалован тебе. — Кстати говоря, разве павильон третьего на горе Фуяо назывался Ницин-Ань? Примечание. Разговорно воспитывала мачиха. Получать мало внимания, жестоко обращаться. Ян Джимин замолчал. Каждое слово было критическим ударом, раскрывающим все, что не должно было быть раскрыто. Никто из обычных людей не обладал таким талантом. Ян Джимин так и не осмелился взглянуть на выражение лица Чин Вместо этого он сердито крикнул Ли Юню. «Заткнись! Неужели твои манеры съела собака?» «А, разве в нашем клане когда-либо существовали правила и манеры, о которых ты говоришь?» В замешательстве сказал Ли Юнь. Янь Джиньмину ничего другого не оставалось, кроме как бессильно произнести. «Уходи!» Опустив голову, Ли Юнь спрятал в уголках губ намек на озорную улыбку и, напустив на себя самый серьезный вид, сказал. «Я еще даже не добрался до сути своего визита». Но ты уже говоришь мне убираться. — Эх. — Сяо Цань, ты не представляешь, но в последние годы характер нашего Дашу стал еще капризнее. — Я тоже был капризным, пока моя мать не родила младшего брата, — мягко произнес Чэнь-Тянь, — ничего страшного. Янь-Джельмин слишком хорошо знал его коварную добродетель. Из-за этого он не мог даже толком разозлиться, лишь бессильно кипел. Примечание. Пять конфуцианских добродетелей. Умеренность, доброта, корректность, воздержанность и скромность. Ли Юнь смеялся, как сумасшедший. Тщательно перемыв Дашусюну кости, Ли Юнь в полном удовлетворении уселся на пол. Он протянул руку, взял со стола большой лист бумаги и развернул его. «Я детально изучил заклинание Сяо Юаня. Смотрите!» торжественно произнес Ли Юнь. Схватив кисточку для письма, сделанную из шерсти ласки, он тут же принялся рисовать. Во внешнем круге он поместил ловушки. Да Дашусю над ним ударом испортил их, так что я не смог разглядеть, в чем секрет. Но я понял, то, что было посередине, это заглянание для поиска горы. Эта техника также известна, как поиск жизни. Порой ее еще называют горный хребет, но в некоторых местах она известна как «живая жила». Причина, по которой горы и реки могли обладать духовными свойствами, заключалась в том, что их жила оставалась нетронутой, но стоило только разорвать ее, как духовная энергия немедленно рассеивалась, и гора превращалась в обычный холм. Из-за этого горный хребет считается истинной линией жизни горы. Как правило, существуют специальные заклинания, предназначенные для защиты и сокрытия таких мест, в качестве меры предосторожности против посторонних, приходящих к ним со злым умыслом. Метод взлома этих заклинаний был назван техникой поиска жизни. Может быть, он планировал разорвать жилу горы Фуяо? Если Фуяо действительно вымлет из-за утечки духовной энергии, Тайное царство потеряет свою силу и будет раскрыто. — Но зачем ему это нужно? — недоумевал Чэнь-Тянь. — Вероятно, за камни исполняющего желания сказал Ли-Юнь. Ты ведь не знаешь, что тогда владыка Гу до самой своей смерти так ничего и не рассказала о его местонахождении. На острове цэн ничего не нашли. Все погрузилось в хаос. Оставшиеся двое из четырех святых подверглись публичной критике. Тогда они дали смертельную клятву. Они клялись годами своего самосовершенствования и собственными жизнями, что никогда не видели эту вещь. Сяо Юань, демон, вселившийся в него, вероятно думает, что камень находится на горе Фуяо. — Горный хребет не так-то легко обнаружить, — вмешался Янь Джеймин. В противном случае стали бы мы ждать, пока он это сделает. За последние годы я здесь тщательно все обыскал. — Нет, поиск жизни не совсем обычная техника, — сказала Ли Ты запомнил, что он использовал, когда сбежал? Он растворился в воздухе, оставив на земле лишь бумажного человечка. Эта техника называется «живая душа, заменяющая смерть». Она напрямую относится к темному пути. Темные заклинатели используют бумажного человечка, чтобы призвать живую душу извне и заставить ее принять удар на себя. Техника поиск жизни и живая душа, заменяющая смерть. Редко можно встретить человека, который знал бы и хобби. Ли Юнь замолчал. — Он собирается продолжить? — подумал Чин Тянь. — Если тебе еще есть что сказать, говори. Не тяни время. — нетерпеливо выпалил Янь-Джельмин. — Насколько мне известно, единственные люди, кто знаком с этими почти утраченными демоническими техниками, это кошмарные путники. — Что такое кошмарные путники? — медленно спросил Чэнь-Тянь, уделявший очень мало внимания внешнему миру. — Группа темных заклинателей, — рассеянно ответил Янь-Джельмин. — Темный путь жестоко имеет свои запреты. Поэтому они обычно держатся особняком и редко собираются вместе. Кошмарные путники — единственные, кто каким-то образом сумел собрать темных заклинателей и назвал это кланом. В любом случае, они никогда не делали ничего хорошего. Исходя из того, что я слышал, большинство крупных кланов разослали множество приказов об их поимке. «Как Хань Юань оказался вместе с ними?» Когда он заговорил об этом, внутри Янжельмина словно что-то оборвалось. Если бы Хань Юань все эти годы жил один, его еще можно было бы спасти. Но если он связался с первым из темных кланов... — Все в порядке, Ши По крайней мере, теперь у нас есть направление. Ли Юнь небрежно бросил пропитанную чернилами кисть. — Путники в основном появляются в Нань В этом месте очень много ядовитых испарений. Некоторые предполагают, что их убежище находится прямо там. Хочешь пойти посмотреть? Примечание. Нандзян. южная окраины страны. Ян Джинмин колебался. Нандзян было не самым лучшим местом. Более того, несмотря на то, что путники так долго совершали бесчисленные злодеяния, никто так и не осмелился их устранить. Для этого должна была быть причина. Но Хань Юань... Янь Джельмин и другие слышали о событиях у подножия горы Фуяо от лужи, включая тот факт, что у Хань Юани и темного заклинателя было разное сознание. Но если Хань Юань действительно встал на темный путь, у них больше не было никаких оправданий. Следуя правилам клана, они должны были закрыть эту дверь. Даже у учителя не нашлось бы подходящих слов, но его с ними больше не было. Примечание. Закрыть эту дверь. Очистить от скверны. В мире Цзянху это означало, что учитель должен был собственноручно закрыть портал, очистить все от скверны, чтобы вернуть клану величия. Ханьюань был их шиде. Много лет назад... Ради его спасения они даже вырвались в долину демонов, несмотря на отсутствие каких-либо способностей. Даже если он всегда был никчемным, пока оставалась хоть капля надежды, как они могли отказаться от него? «Хорошо, когда Лужа вернется, мы отправимся в Наньцзян», принял окончательное решение Янь Джеймин. Чинь-Тянь ничего против этого не имел. Он повернулся, чтобы уйти, Но прежде чем он успел поднять ногу и сделать хоть шаг, Лянь Джинмин внезапно окликнул его. «Подожди, Сяо Цань!» Как только это произошло, юноша тут же почувствовал, что ведет себя немного глупо. Но если бы он этого не сказал, то непроизнесенные слова так и застряли бы у него в горле, как рыбья кость. С минуту поколебавшись, он попытался было объясниться, но это только ухудшило ситуацию. Порой я действительно ходил в бамбуковую рощу, только потому, что там прохладно, а не потому, что я там живу. — Ну и что? — Чинь-Тянь обернулся и посмотрел на сюна явно не понимая, для чего он только что это произнес. Янь-Джиньмин потерял дар речи, а Льюнь едва не расхохотался. — Если тебе жарко, ты можешь приходить и жить там. Я много места не займу, — сказал Чинь-Тянь. Тогда на острове Цинлун они порой тоже жили друг у друга. Чинтян частенько бездельничал в комнате своего Душесюна. Теперь же, по прошествии сотни лет, разум юноши все еще пребывал в том возрасте, в котором он погиб. Он вообще не чувствовал, что что-то не так. Стоило Янь Джинмину услышать эти слова, как его лицо тут же застыло и покраснело. И все было бы прекрасно если бы он не так сильно волновался. Мокрый от холодного пота ладонью, он невольно задел кольцо, вызывая сокрытого в нем призрака. Чень тянь потрясенно наблюдал за тем, как из странной монеты, словно блуждающая душа, появилась юная версия его самого. Примечание. Блуждающая душа, покинувшее тело. Согласно поверьям, Душа, путешествующая во сне, душа умирающего, бесприютная душа непохороненного, которому никто не приносит жертв, бродячие голодные духи.